Игра откладывается. Вечером пришел сосед Лев Михайлович, торжественный и счастливый, как жених. — Слышали? — спросил он. — Не слышали. Но тогда слушайте. Они приехали. И он произнес длинное название команды, которое я тут же забыл. — Ну и что же? — сказал я. — Как ну и что же? — возмутился Лев Михайлович. — Наши должны взять у них реванш. Я купил вам билет. «Напрасно», — сказал я. «Ничего не выйдет. Как купили, так и продадите». Но Лев Михайлович объяснил мне, что порядочные люди билетов на хоккей не продают. Порядочные люди их покупают, с руками рвут. Он тоже оторвал с руками. Два билета. И продавать не собирается, даже за тройную цену. «У вас валенки есть?» — спросил он, не слушая моих возражений. «Нет», — обрадовался я. «И никогда не было. Только вот это». И я показал ему летние полубосоножки. Лев Михайлович презрительно фыркнул и сказал, что принесет мне свои старые боты. В них я как-нибудь перебьюсь. А вообще-то надо покупать валенки. Или унты, еще лучше. Лев Михайлович сбегал домой и вернулся с ботами. Сам он был в богатырских сапогах. Внутри у них имелся коричневый мех, а снаружи какие-то подпруги и портупеи с металлическими застежками. Сапоги издавали пронзительный дверной скрип, а Лев Михайлович расхаживал в них по комнате и напевал воинственную песню «Гой, да вспомним, братцы вы кубанцы!» С крыши капало. Термометр за окном показывал один градус тепла. — Плакал ваш хоккей, — сказал я, кивнув на термометр, — и рыдал ваш реванш. — Хе! — фыргнул Лев Михайлович. — Один раз, — сказал он, — в апреле играли. Был такой случай, почки лопались на деревьях, а там ничего, хоть бы хны, климат другой. В автобусе ехали люди, похожие на полярников. В меховых куртках, полушубках, лохматых веслоухих шапках. И разговор шел подходящий. — Уже ноль! — довольно ухмыльнулся один, просовывая в разбитое окно термометр. — Погоди, еще заморозит! — откликнулся другой. «Закует, заледенит!» — с людоедским блеском в глазах пообещал третий. «На декабрь прогнозирует пятьдесят один ниже ноля», — сообщил из угла четвертый. «Добро, порядочек!» — оживилась вся компания. На остановке в автобус вошел еще один полярник и поминальным голосом объявил, что какой-то Спотыкалов ударил зрителя клюшкой и поэтому играть сегодня не будет. Морозостойкие пассажиры закряхтели, а я легкомысленно сказал — вот хулиган. Автобус притих. Потом полярник, сидящий позади, взял меня за плечо и негромко поинтересовался. — Кто хулиган? Лев Михайлович умоляюще заскрипел сапогами. — Так кто же хулиган? — настойчиво переспросил полярник. — Ну, этот, — сказал я, — которого спотыкало в клюшкой. — Бандит! убежденно поддержал меня пассажир с термометром гнать таких со стадиона крикнул другой какого игрока из строя вывел паразит сказал третий бедный спотыкалов вздохнули в углу надо же как не повезло с четырех сторон большой прямоугольной лужи стояли люди и чего то ждали хотя ждать кажется было уже нечего мы с львом михайловичем по крайней мере захватили отличные места Лучше наших было место только у одного товарища, который сидел возле самого борта и дул в микрофон. Товарищ подул-подул и сказал. — Вниманию, болельщиков! Из-за плохого льда игра откладывается на полтора часа. — Сапожники! — совсем как в кино закричали с трибуны. Тут на поле вышли рабочие, и длинным бреднем из мешковины стали вылавливать перемешанный с водой снег. «Ху-лю-лю!» — радостно завопили болельщики. «Бросайте мешок, ребята! Берите клюшки! Хуже не сыграете!» «Пока ничего!» — сознался я Льву Михайловичу. «Нравится!» «То ли еще будет!» — откликнулся он. Игру отложили еще на полтора часа. Уборщики, не переставая, рыбачили на поле. Им больше никто ничего не кричал. Один раз на лед выкатился судья, поскользнулся и упал в лужу. Над ним посмеялись, но сочувственно. Температура все время снижалась, однако лед почему-то замерзал плохо. Зато ноги — хорошо. Сосед справа то и дело грелся чаем из маленького термоса. У меня чая не было. Были только старые боты Льва Михайловича. А тут еще этот Спотыкалов. — Вы не слышали, что с ним? — спросил меня щуплый болельщик, стоявший ниже. Это был примерно двадцатый вопрос. Треснул ваш Спотыкалов кого-то клюшкой по голове. С тайным злорадством, — сказал я, приплясывая от холода. Или его кто-то бутылкой. В общем, доигрался. — Без потыкалова нам хана, — вздохнул шуплый болельщик. — Без потыкалова они нас раскатают. Без потыкалова они нас сотрут в порошок. Без потыкалова Какие еще беды ждут нас без Спотыкалова, он не договорил, потому что мой правый сосед коротко рявкнул шайбу и покатился вниз, проделывая в толпе широкую брешь. Видимо, чай в его термосе был слишком крепким. Лед все не замерзал. Уже сами хоккеисты вышли из теплушки и стояли, засунув руки в карманы дорогих пальто с шалевыми воротниками. Лев Михайлович перегнулся через барьер и сказал им «Миленькие, хорошенькие, начинайте. Лучшего все равно не дождетесь». Хоккеисты послушались Льва Михайловича и пошли переодеваться. Через десять минут налет, как ни в чем не бывало, выскочил с потыкалов, а за ним еще пять наших и шесть ихних молодцов. И матч начался. Наши, безусловно, играли лучше. Они дальше всех бросали шайбу от ворот до ворот. Выходили в одиночку на трех их защитников и даже иногда валили сразу по два человека. А один раз закатили в угол ворота и долго били их клюшками. Крепкие ребята, что там говорить. Судья, видно, понял, что так ничего не получится, и отослал двух наших обратно. По радио что-то объявляли, но я не расслышал, потому что весь стадион скандировал «Неправильно!». Лев Михайлович попытался было сказать, что правильно, раз наши грубят, но ему показали сразу три кулака, и он замолчал. В общем, наших стало меньше. И теперь уже ихние закатили в угол ворота и стали бить клюшками. Судья кое-как отобрал у них ворота и отправил двоих за барьер. — Все уходите! — закричали на трибунах. — Он один играть будет! Потом у их ворот получилась куча мала, и кто-то забросил шайбу. — молодец, Рябуля! — прокатилась по южной трибуне. «Ура, — Ура, потыкалов надсаживалась Восточная. Я не знал, к кому присоединиться, потому что совершенно отчетливо видел, как шайбу закинул коньком судья. Первую шайбу, — сказали по радио, — в ворота команды урр пр пр забросил игрок под номером шесть, Иванкович. Потом у наших ворот получилась куча мала, и кто-то забросил нам шайбу. Лев Михайлович рухнул на ступеньку, обхватил голову руками и замычал. Щуплый болельщик сорвал с головы шапку и откусил у нее ухо. Через неделю я зашел к одному хорошему знакомому и сказал — Вы слышали? Не слышали но ну, тогда слушайте. Приехала команда, и я легко выговорил название, состоящее из пяти длинных слов. — У вас валенки есть? — спросил я. — А, нет. Только штиблеты. — Ну ничего. Я подброшу вам старые боты. Как-нибудь перебьетесь. Вообще надо покупать валенки. Или унты. Еще лучше.